Эпилога Идея устроить нам с джосом настоящую свадебную церемонию принадлежала Кае. С точки зрения магии мы и так были женаты. Но в архивах наш брак, конечно, не значился. Именно такие аргументы приводила подруга. Но, сдается мне, она просто хотела развеяться. После вторжения шарцев прошло полтора месяца, и семестр подходил к концу. Мэстеры, будто обрадовавшись возрождению очага магии, завалили нас заданиями, и в библиотеке мы бывали чаще, чем на улице. А впереди и вовсе маячили экзамены и сдачи курсового проекта. Сначала я отказывалась, ведь белые платья и фата никогда не фигурировали в моих мечтах. Куда важнее, что наши с Джосом отношения становились все крепче, неважно, насколько тяжелым был день. Каждый вечер мы с Джосом устраивались у камина и разговаривали. о детстве, проведенном в разных мирах, о родных и обо всем, что нас волнует, будь то арест мейстера Лоусона или новые повариха в столовой академии. Иногда мы до хрипоты спорили, не сходясь во мнениях, но всегда искали компромисс и учились принимать друг друга со всеми странностями. Кайя уговаривала меня по меньшей мере неделю, и вскоре на ее сторону перешел и Джосс. В конце концов я признала, что возможность во всеуслышании объявить его своим мужем привлекательно не только ведь магии командовать кого сочетать браком вдобавок фея сказала что церемония моя расплата за молчание и я сдалась через неделю после вторжения шарарцев подруги устроили мне настоящий допрос обозвав его девичником нашим штабом стали мои бывшие покои ведь сама я давно перебралась к джосу мы выставили даже возмущенного ладана и здорово провели время договорившись делать такие встречи традицией. Впрочем, Ладену было чем заняться. Он полностью взял на себя переговоры с гильдией артефакторов. Мои браслеты-накопители были еще сыроваты, но благодаря особенности моего дара работали иначе, чем обычно. Теперь за финансовое благополучие можно было не переживать. ладан только выглядел безобидным. Но в умении торговаться ему не было равных. Пожалуй, он и дельцам Суолл-стрит запросто утер бы нос. Кайя пообещала взять на себя всю организацию торжества. Но я наотрез отказалась от пышного празднества в Королевском замке. В итоге мы решили сыграть свадьбу в маленьком храме прямо на территории Академии. Он находился практически в лесу, и мне казалось, что там Амелия будет рядом. Я каждый день заглядывала к Дриаде и ощущала ее присутствие. Деревья склоняли ко мне ветви, а ветер словно нашептывал что-то ласковое. Я жалела, что мы потеряли возможность общаться, но знала, что Амелия счастлива, ведь она стала свободной. После вторжения шарцев король лично высказался в защиту древних рас, и новоявленные Дриади, спасшие Академию, передали лес в полное владение. Уверена, что весной нас будет ждать буйство зелени. В комнату, в которой я дожидалась начала церемонии, нервно расхаживая вперед-назад, заглянула кая кира ты готова? Гости уже собрались». Я испуганно посмотрела на нее и обхватила себя за плечи. «Мне нужно еще несколько минут». «Неужели ты струсила?» — улыбнулась и забыла входя вслед за феей. «Вы ведь фактически и так женаты». «Да», — кивнула я. «Но выйти перед всеми?» Несмотря на то, что церемония планировалась скромной, гостей набралось немало. В храм едва вместились все желающие. Помимо наших с джосом друзей, на свадьбу пришел король. Наверное, тем самым он хотел лично продемонстрировать, как изменился закон о пришлых. Теперь каждый случай рассматривался отдельно, и иногда решение могло быть вынесено в пользу чужака. Ладно, я готова. Выдохнула я и расправила подол скромного бежевого платья, отделанного тонким кружевом. Моим нарядом занималась Ребекка, и выглядела я просто невероятно. «Вот ты умничка!» — вклинился ладен по случаю торжества тоже примеривший крошечный фраг. В последнее время он настолько очеловечился, что стеснялся ходить без одежды. «Не стоит заставлять Джоса ждать!» Я закатила глаза, не отреагировав на слова артефакта. Если бы у Джоса появился фан-клуб, то Ладан стал бы его председателем. Сделав глубокий вдох, я вышла из комнаты и попала в зал, щедро украшенный цветами. Вдоль стен тянулись ряды кресел с гостями, а прямо в центре расположился алтарь, возле которого меня ждал Джоз. Стоило увидеть его, как сердце ёкнуло, а ноги подогнулись. Мои страхи вдруг показались абсолютно надуманными. Что может быть лучше, чем сказать любимому мужчине, что я люблю его, пусть даже на глазах у полусотни людей? Под нежные звуки музыки я зашагала вперед, скользя взглядом по гостям. Рядом с Итаном сидела улыбающаяся Ребекка. Пару недель назад они обручились. И теперь часто бывали у нас в гостях. Джусс и Итан помирились, хотя муж изредка подшучивал над племянником. В такие моменты я отчаянно скучала по родным. Неподалеку обнаружилась и Анита, сильно изменившаяся за последнее время. Она стала увереннее в себе и коротко остригла волосы. Мальчишеская прическа удивительным образом подчеркнула ее мягкую женственную красоту или дело в том что она больше не скрывала свое происхождение среди гостей обнаружился и отец одетый не в белую рясу а в серую жрецам не понравилось то что фидер стефан не сражался а прятался среди первокурсников и его подвергли испытанию светлой матери которую тот благополучно завалил его лишили статуса главного фидра но даже его кисслая физиономия не смогла испортить мне настроение Внезапно мое внимание привлекла незнакомая девушка, сидящая в первом ряду. Несмотря на зиму, она была одета в тонкое платье с открытыми плечами. А на ее ногах красовались легкие туфельки без каблука. Я замедлила шаг, не понимая, кого же она мне напоминает. Ведь здесь не было случайных людей. И списки гостей мы с Джоссом просматривали лично. Когда незнакомка улыбнулась, меня вдруг осенило. «Амелия!» Она все-таки сумела создать себе человеческое тело. Чем-то мы были даже похожи. Но теперь в Амелии куда больше чувствовалось ее нечеловеческое происхождение. «Я вернулась», — одними губами прошептала она, и я украдкой показала ей большой палец. Вряд ли мой жест понял кто-то из присутствующих, но дриада расплылась в улыбке. «Все-таки мы успели неплохо узнать друг друга. За то время...» пока она носилась оторванной от тела душой. Но когда я оказалась перед Джосом, посторонние мысли улетучились из головы. Он не изменил себе и снова был одет в черное. Лишь светлый шейный платок разбавлял картинку. Муж смотрел на меня, чуть наклонив голову, и от одного взгляда моя кожа покрылась мурашками. Фидер перед алтарем не спешил начинать церемонию, и вместо него вдруг заговорил Джос. «У меня есть кое-что для тебя». он протянул мне плоскую бархатную коробочку и я в растерянности приняла ее перед свадьбой положено дарить друг другу подарки каи не предупреждала меня джосс рассмеялся нет кира но прежде чем мы окончательно станем мужем и женой я хочу кое что показать тебе я открыла коробочку и вытащила металлическую пластину на которую нанесли несколько базовых рун используемых в артефакторике и что это Это заготовка для артефакта, который, я надеюсь, мы создадим вместе. Магия окончательно вернулась ко мне. И мне не терпится пустить её в ход. Задача, конечно, амбициозная, но я верю, что мы сумеем пробить дорогу в твой мир. Существует же магическая почта в соседнее королевство. Джосс, на глаза навернулись слёзы. Это просто чудесно. Фидер кашлянул и начал церемонию, оказавшуюся невероятно простой. Мы объявили, что желаем вступить в брак, и снова смешали кровь. Я улыбнулась. Мне пришлось умереть для того, чтобы получить шанс на вторую жизнь. Но, может, оно того стоило? Когда нас объявили мужем и женой, толпа гостей взорвалась аплодисментами. Как ни странно, счастливее всех выглядел король, как будто выдал замуж старую деву. Рядом с ним сидел Эрик, лучший друг Джосса, едва не угробивший нас своими горгульями. из-за диверсии Шиары. Его Величество похлопал его по плечу и многозначительно сообщил. «Ты следующий!» Эрик изменился в лице и посмотрел на нас с некоторой долей опаски. Едва джос коснулся моих губ, как воздух разрезал удар гонга. Музыка смолкла. По толпе пронесся рокот, и студенты повскакивали с мест. «Испытание!» выдохнула я. «Как же не вовремя!» топнула ногой Кая. «Я ведь столько всего приготовила на вечер!» Джосс усмехнулся. «Тогда выходит, чем быстрее вы справитесь с испытанием, тем скорее мы вернемся к торжеству». В глазах Джосса играли смешинки, и я на сдержала улыбку, чмокнула мужа в щеку и погрозила ему пальцем. На мое плечо приземлился Ладан и залихвастки пообещал. «Мой быстро!» Хмыкнув, я подобрала подол платья мысленно пожалев, что все же уступила Ребекки и надела каблуки, и бросилась к выходу. Гости, что не принадлежали к студентам, проводили нас аплодисментами и смешками. У самой двери я обернулась и посмотрела на Джоса. «Не открывай шампанское без меня! Я скоро вернусь!» Конец книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.